Глава 30. Форсайт потом утверждал, что три дня и две ночи похода через горы Уле, там, где верховая езда была невозможна, показались ему едва ли не более мучительными, чем знаменитый марш смерти, который пришлось совершить пленным американцам по приказу корейского командования во время отступления от Сеула. Но рассказывал он об этом после ареста с удовольствием и даже не без самолюбования, явно подхлестнутый чтением газет, сообщавших об их налёте на Сианвиль в самых восторженных тонах. Казалось, слёзы умиления блестели в глазах журналистов, воспевавших героизм и бескорыстие этой горстки людей, которые, будучи отрезанными от всего мира, В глуши доказали, что, несмотря на самые жестокие испытания, выпадающие на нашу долю, мы все-таки способны позаботиться и о животных, и об охране природы, способны на великодушие и бескорыстие. Что не мешает тем, кто это сочинял, — присовокупил Форсайт, — преспокойно просиживать штаны и ни во что самим не вмешиваться. Заметьте, они видят бескорыстие в том, что люди из кожи вон лезут, защищая природу, из чего явно следует, что эти молодчики хотят подчеркнуть разницу между человечеством и природой. Они еще не успели осознать, что когда защищают одно, то защищают и другое. Короче говоря, ни черта не поняли в том, что делает Морель. Ну и ладно. С их стороны очень мило считать нас героями. И я им благодарен. Должен вас заверить, что трехдневный переход чуть меня не доконал. Тем более, что за последние два года я потребил довольно солидное количество алкоголя, и те дни стали для меня весьма мучительным лечением от пьянства. Бывало ощущение, что каждый кровяной шарик в моих жилах рычит от жажды и требует своего привычного рациона. Но я выдержал. Помню, как-то раз, когда я уже не смог подняться после пятнадцатиминутного привала, Морель подошел ко мне с флягой виски в руке. Этот человек успевал обо всем подумать. К собственному моему удивлению, себя ведь толком и не знаешь, я отказался. Дал своим кровяным шарикам выть, сколько влезет. Можно сказать, так и видел их воочию с разинутыми ртами целые миллионы шариков. Встал и зашагал дальше под одобрительным взглядом пера Квиста. Несмотря на негнущееся колено, эта старая скотина не проявляла ни малейших признаков усталости. Я наблюдал, как он неутомимо карабкается в тени и на солнце, по скалам вверх и вниз, через заросли бамбука и тростника или через груды камней, продирается сквозь чащу с почти сверхъестественным упорством, несгибаемый и словно бессмертный. За ним брел Каротера, неся на перевязи автомат, локтем опираясь на ствол, и время от времени скали мелкие великолепные зубы, чтобы нас подбодрить. Сзади шагал Идрис, чей синий бурнус мелькал среди деревьев, А замыкал шествие Морель, который сжимал свой неизменный портфель, набитый воззваниями и петициями. Для меня этот портфель стал просто символом его безумия. Мы прибыли на место встречи в пять часов утра и увидели грузовик. Идрис, не говоря ни слова, снова углубился в чащу. У костра сидели три молодых африканца. Увидев нас, они разом вскочили и схватились за автоматы. Морель подошел к ним. «Придурки», — бросил он, — «никто вас не знает, никто вас не подозревает, а вам надо, чтобы непременно заметили. Ну-ка, уберите свои пушки». Трое молодых людей озирались, кого-то высматривая, и один из них произнес, наконец, имя Вайтери. Морель объяснил, что их начальнику пришлось отправиться в Судан раньше, чем предполагалось, и что он перепоручил ему руководство экспедиции. Юноши были обескуражены. Чувствовалось, что они безраздельно преданы своему вождю, готовы пойти за ним в огонь и воду, и, если нужно, умереть с ним рядом. Его отсутствие их беспокоило, лишало уверенности и сбивало с толку. Одного из них звали Маджумба. Этот парень с могучими плечами был из племени Уле и прятал свою нервозность под насупленной миной. Даже голос, сообщавший французскому языку, которым он прекрасно владел, гортанное произношение и быстрый темп его собственного родного языка, звучал запальчиво. У второго, Ингеля, было тонкое и нежное лицо, Его мечтательная красота и застенчивость свидетельствовали о внутренней деликатности и тонкости чувств, которые от столкновения с действительностью вылились в некую тайную одержимость. Он мало интересовался политикой и смущался, когда его друзья заводили на эти темы разговор. Казалось, он примкнул к ним, как те романтические юноши, которые когда-то уезжали в Грецию погибать рядом с Ипсиланте. К тому же, обладая почти женственной грацией, он старался всячески доказывать свою мужественность. Самый доброжелательный из троих, самый образованный и, быть может, по природе своей, самый храбрый, он был в полном подчинении у своих товарищей, особенно у Маджумбы, за которым слепо шел, даже охотнее, чем за Вайтори. Того он видел всего раз, и, как скоро выяснилось, знал главным образом по пламенным рассказам других. Он лучился той чистотой, которая придает юности редкостную власть над людьми. Морель мгновенно проникся к нему симпатией, быть может, распознав в нем то же воодушевление, какое охватывало кое-кого из его сподвижников в лагере. Третий? М -м дало сын одного из самых богатых торговцев Сианвиля, чей грузовик, правда, без ведома владельца, прибыл сейчас в их распоряжение, был мозговым центром троицы. На выразительном подвижном лице он силился изобразить без страсти и хладнокровие, явно сознавая, что людей его расы упрекают в излишней возбудимости. Типичный первый ученик который решил перейти от слов к делу и от теории к практике. Он поведал Морелю, что он и его товарищи образование частично получили во Франции, потому что они дети привилегированных родителей. Поговорив с ними несколько минут, Морель огорчился, нахмурился и в ответ на недовольную гримасу Форсайта пробормотал. «Ну да, им еще и двадцати-то нет». Потом он влез на грузовик рядом с сидевшим за рулем НДАЛО. Всю дорогу студент не переставал его о чем-то спрашивать, не ожидая ответа, стараясь скрыть за своей болтовней неуверенность подростка, желающего вести себя на равных с сорокалетним мужчиной. В его словах чувствовались недовольство и раздражение, вызванные, надо думать, отсутствием в Айтере и неловкость в обществе человека, которого он считал одержимым, чьи цели казались ему на редкость наивными, не имеющими ничего общего с его собственными. Он не уставал вновь и вновь это подчеркивать, уставившись на узкую дорогу между бесконечными рядами деревьев, иногда снимая руку с руля, чтобы поправить на носу совершенно ненужные ему очки. Для него слоны — были лишь средством пропаганды, образом наступательного могущества Африки, которое отныне никто не в силах сдержать. Слоны были великолепным оружием в политической борьбе, поводом громко высказать гнев африканских народов, возмущенных эксплуатацией местных природных богатств иностранным капиталом. В Африке не забывают – что колонизаторы начали со слоновой кости, прежде чем кинуться на более прибыльную добычу. Лично ему от слонов ни тепло, ни холодно. Они ведь в сущности реликт, абуза для современной Африки, для ее индустриализации и электрификации, пережиток темного родового строя. Он повернулся к Морелю, который, ничего не говоря, Спокойно смотрел вперед. Дало поправил на носу очки и чуть было не посадил грузовик в глубокую рытвину. Кусты царапали борта машины. Дорогу, неспешно и даже не повернув головы, пересек леопард. Перед грузовиком сваливались с деревьев и кидались прочь бабуины. Самка хватала цеплявшихся за ее шерсть детенышей, Самец, издавая воинственные возгласы, бежал сзади, и вся семья с визгом скрывалась в чаще. «С нас хватит», — сказал Ндоло, кивнув в сторону животных. «Мы больше не желаем служить для всего мира зоопарком. Мы хотим иметь фабрики и трактора вместо львов и слонов. Для того, чтобы добиться этого, Нам нужно прежде всего покончить с колониализмом, который является причиной нашего загнивания под видом экзотики, полезного ему главным образом тем, что поставляет дешевую рабочую силу. Надо избавиться от пережитков прошлого, чего бы это ни стоило, а потом с той же энергией и столь же непреклонно вести пропаганду в массах. Стереть из памяти племенное прошлое, всеми средствами вбивать в головы, отупевшие от примитивных представлений, новые политические понятия. Конечно, диктатуры на какой-то период не избежать, ведь массы еще не готовы для самоуправления. Действия Ататюрка в Турции и Сталина в России исторически оправданы. Морель слушал невозмутимо. Он давно уже не питал иллюзий насчет того, что ждет Африку. Вдобавок следовало учитывать молодость и нервозное состояние этого одинокого и неуверенного в себе юнца, который перед ним хорохорился. Пламенные речи были чем-то вроде громкого пения в ночном лесу, чтобы придать себе храбрости. «Жаль, — подумал Морель, — что такому юному пареньку Так мало надо. Когда ты молод, нужно смотреть на мир широко, быть щедрее, непримиримее, не идти на компромиссы, на ограничения. Но попробуй объяснить этим усколобым юнцам, что мало самим идти вперед. Надо взвалить себе на плечи еще и слонов. Привесить к ноге такую гирю тебя сочтут за ненормального. Что, в общем-то, так и есть. Пожмут плечами, назовут идеалистом, а идеализм куда старомоднее, чем слоны. Нечто отсталое, отжившее, анахроничное. Не поймут. Быть может, потому что они еще не нюхали концлагеря, этой вершины утилитаризма на пути прогресса. Не поймут, что защита некого пространства человечности — способного вместить даже слонов, может стать единственной достойной задачей цивилизации, каковы бы ни были политические системы, доктрины или идеологии, которые декларируют люди. Эти парни провели несколько лет в латинском квартале, но им следовало бы получить другое образование, а его ни школы, ни лицеи, ни университеты дать не могут. Им надо научиться человечности. В один прекрасный день, когда у него будет небольшая передышка, он постарается все это объяснить. Но ну, а пока надо довольствоваться тем, что они предоставили грузовик. Конференция по охране африканской фауны состоится в Букаву через 8 дней. Как правило, ее решения никак не освещаются в печати. Но на этот раз он постарается чтобы было по-другому. Морель с удовлетворением вздохнул, сунул пальцы в кисет и принялся сворачивать сигарету. Грузовик вдруг резко затормозил, и Морель стукнулся о ветровое стекло. Суматошно вспорхнули красные куропатки, шарахнулся прочь дикобраз, задрожали и пригнулись от оглушительного грохота деревья. Из чаще медленно вышли около двух десятков слонов и загородили дорогу. Отряд находился на границе национального парка Биунди, и животные, как видно, чувствовали себя тут в безопасности. А может быть, засуха внушила им равнодушие ко всему, что не стало их первостепенной заботой. На грузовик они не обращали никакого внимания. Лишь один слоненок из всего стада повернулся к ним с надеждой и готовностью пошалить, но мать тут же призвала его к порядку. Великаны какое-то время шагали вдоль дороги, а потом свернули направо, оставив после себя ворохи сломанных веток и пригнутые к земле или вывороченные с корнем деревья. Дало беспомощно взмахнул рукой. «Ну как вы хотите со всем этим построить современное государство?» — спросил он, повернувшись к Морелю. Француз, уминавший пальцами табак, когда грузовик затормозил, сидел неподвижно. Листок папиросной бумаги прилип к нижней губе, карие глаза смеялись, лицо выражало такое удовольствие, что студент только с досадой махнул рукой и замолчал. Да он и вправду слабоумный, никак не очухается после концлагеря. Вайтери прав, пытаясь использовать его манию в своих целях, но разговаривать с ним серьезно — пустая затея. Сидя за складным столом перед соломенной хижиной, где он разместил свой операционный пункт, начальник медицинской службы Чекальди рассеянно слушал отца Фарга изливавшего на него потоки негодования, скопившегося за несколько недель безрезультатных странствий по горам Уле в поисках Мореля, при отсутствии других слушателей, кроме коня Бютора. Чикальди небезопаски наблюдал, как бычкообразная фигура монаха спускается к нему с холма и понял, что придется пожертвовать своим кратким отдыхом между двумя операциями. Францисканец. Сияя на солнце лучезарной танзурой, правда, то был всего лишь пот, грозно обличал эту свинью, преступника, богохульника, которого он так неутомимо преследовал, чтобы научить уму-разуму. Чернокожие крестьяне в белых рубахах сидели на земле перед походной операционной, ожидая своей очереди с терпением, которое питала, быть может, надежда, а, быть может, и безнадежность. Вспыхнувшая в эпидемия онхоцеркоза заставила власти принять решительные меры. Военные вертолеты, выделенные для этого в Аресе, беспрерывно опрыскивали с воздуха болота и реки, где водились мошки, вызывающие эпидемию. Однако болезнь уже согнала с места целые поселения. 90 тысяч гектаров возделанных земель были покинуты. В некоторых деревнях ослепла половина жителей. Чекальди вырезал фиброзные узлы, по сути дела, безостановочно. С начала эпидемии он спал не больше трех часов в сутки. Естественно, его мало интересовал Морель со своими слонами, и еще меньше бывший депутат Уле, и пресловутая «Армия независимой Африки», о которой тоже упорно говорили. Однако отец Фарк давно сражался со злом во всех его проявлениях, поэтому врач слушал монаха со всем вниманием, на какой еще был способен. Дюпарк уверяет, будто эта мания возникла у него в нацистском концлагере. Там они изобрели способ бороться с клаустрофобией и колючей проволокой, воображая громадные стада слонов, бегущих по вольным просторам Африки. С тех пор все и пошло. Чекальди смотрел на длинную вереницу крестьян, которые шли по деревне. Он подсчитывал в уме число безнадежных больных. Тех, кого вели, или кто опирался на палку. Спрашивал себя, почему слепые всегда смотрят в небо. Правда, число неизлечимых за неделю все же уменьшилось. «Возможно, — рассеянно произнес он, — он, в сущности, мог заболеть тем, что мы на нашем медицинском жаргоне зовем навязчивой идеей». «Ну и что?» — закричал Фарк. — Думаете, что только он один мечтает о полной свободе? — И мы тоже. Но пусть ведет себя, как все, запасется терпением. И она придет, надо только обождать. У всех нас боязнь замкнутого пространства. Всем нам тесно в камере, в нашем скелете. Он яростно стукнул себя кулаком в грудь. Все мы живем в тюрьме, не он один. Нет ни одного настоящего христианина, который не мечтал бы обрести свободу. Но, позвольте, не так-то все просто. Надо встать в очередь, как все люди, возвести очи на того, кто создал душу и ее тюрьму, кто запер одну в другую. А? «Конечно, конечно!» — с изысканной вежливостью отозвался Чикальди. Он встал. «Прошу извинить, но у меня на руках вся деревня». Явно довольный своей мощной богословской тирадой, Фарк тоже поднялся. «Пошли!» — сказал он. «Я ведь приехал, чтобы вам подсобить». В кузове грузовика Джонни Форсайт сидел между Ингелем, и храпевшим у него на плече коротера, и был вынужден выслушивать длинную обличительную речь Маджумбы о проблеме чернокожих в США. Студент располагал на удивление подробными сведениями и без устали приводил цифры и факты. Линчевание, сегрегация, экономическое положение черных на юге и в больших городах, Пока грузовик катил по узкой дороге через леса Уле, парень излагал ему все это с негодованием, едва ли не приписывая Джонни личную ответственность за все безобразие. Фарсайт узнавал в речи молодого африканца дословные выражения изобличительных речей против расизма в Америке, которые, когда он был в корейском плену, ему приказывали зачитывать по радио. Да, сказал он, знаю, тут многое правда. Я в свое время целую речь произнес по этому поводу. Вокруг нее даже поднялся шум. Он попытался прогнать воспоминания, разразившись смехом, в котором не было и тени веселья. Доброго Ингеля успокоил примирительный тон американца. Форсат не мог понять, Что среди них делает этот застенчивый юнец со своей хрупкой внешностью, длинными ресницами и тонкими чертами лица, дышавшими благородством, которое, быть может, было всего лишь красотой? В этой красоте не было женственности, но, как и большинству юношей его лет с такой внешностью, Ингеле нередко приходилось выслушивать оскорбительные шутки. Ли, быть может, его участие в этом безумном предприятии, явно обреченном на провал, рядом с двумя оголтелыми националистами, только этим и объяснялось. Идеи тут играли ничтожную роль в сравнении с пламенным юношеским желанием доказать свою отвагу хотя бы и ценой жизни. — Вы поразительно осведомлены, — сказал Форсайт. — Не сомневаюсь, что учились вы во Франции. — Да, я действительно получил хорошую политическую подготовку в Париже, — ответил Маджумба. — Тут меня воспитывали священники. Но разве у них чему-нибудь научишься? Это ископаемые. Пережитки ушедшей эпохи. Он замолчал, смущенно покосился на Пероквиста, а потом опустил глаза на карманную Библию, которую держал в руках датчанин. Но старый авантюрист его не слушал. Положив на колени Библию, он дремал. Он не спал толком по ночам больше одного-двух часов и по этому признаку понимал, что постарел, хотя других симптомов старости ни в сердце, ни в характере не замечал. Теперь он все чаще пребывал в состоянии полубодрствования, где-то между прошлым и настоящим предаваясь воспоминаниям о пейзажах, животных, лесах, заповедниках. Иногда мелькали лица давно исчезнувших людей, злобные, глумливые или глупые, встретившиеся ему на пути и от которых ничего не осталось. Глаза ученого были полуоткрыты, ресницы застыли в неподвижности, а он смотрел, как поднимается бледное солнце, над оленьями стадами в Лапландии, в тундре за полярным кругом, где даже мороз серо-голубого цвета. Потом видение сменилось другим. Перепуганные физиономии мальчишек, которые живо отскочили от дерева, когда он в возрасте девяти лет впервые замахнулся на них дубинкой и, защищая птичье гнездо от малолетних грабителей, проявил дурной характер который впоследствии стал известен. Затем возникали леса Финляндии, которые мало-помалу приносили в жертву бумажной промышленности. Он сперва боролся за них с царскими чиновниками. И поскольку все призывы остались в Туне, вместе с несколькими студентами организовал летучий отряд, который нападал на лагеря лесорубов. Стали, конечно, поговаривать, что он преследует политические цели и что леса только предлог, чтобы вырвать Финляндию из рук царского правительства. Дело и правда кончилось тем, что он стал бороться за свободу Финляндии. Одно было связано с другим. Нет, он никогда не шел ни на какие сделки, если это касалось его принципов. Он всегда оставался бескомпромиссным натуралистом и защитником животных, И это единственное звание, которое он не отверг, что стоило ему побоев, увечий, врагов, оскорблений и издевательств, высылок из разных стран и сидения в тюрьмах. Память не могла удержать, сколько дней он там провел. Датчанин, оперся на борт грузовика, сцепил громадные мозолистые руки на Библии, Жидкие седые волосы прилипли к вискам под лоснящейся фетровой шляпой, карабин зажат между ног, а ресницы застыли над двумя щелочками поблекшего за столько лет голубого цвета. Он видел Северное море с его китами, спасенными отчасти благодаря тому, что в один прекрасный день он разгромил помещение китобойного синдиката. Увидел гримасу медвежонка Каалы спавшего, вцепившись в его руку, словно в ветку, и лицо Фритьёфа Нансена, то был не только великий полярный исследователь, но и человек, движимый глубочайшей любовью ко всем живым корням, которые всемогущая сила внедрила в землю и сердца человеческие. Он, так же, как и Морель, защищал человеческое пространство, которое всю жизнь отвоевывал у правительств, У политических систем, у тоталитарных режимов. Он приехал навестить Пера квиста в тюрьму и грустно сказал: Пер, старина, тебя считают мизантропом, но ты моложе меня, проживешь еще долго, и когда-нибудь тебе придется встать на защиту другой породы животных, находящейся под угрозой исчезновения, нашей с тобой породы. Нансен посвятил этому Последние годы жизни. Именно он разработал паспорт для лиц без гражданства. Добился признания всеми странами их прав. Нансен верно предвидел. Настала пора, когда Перу Квисту пришлось проявить в полной мере свой дурной характер в борьбе против лагерей смерти и принудительного труда, против водородной бомбы и скрытой, но уже предсказуемой угрозы, медленно скапливающихся на земле, в воздухе и море, отходов мощных ядерных реакторов. Пришлось громко кричать, участвовать в манифестациях против преступного равнодушия и пагубной уступчивости Конгресса физиков в Женеве, готовых заплатить за прогресс несколькими миллионами раковых заболеваний. Эту борьбу он вел с той же яростью, с какой когда-то защищал птиц. Он видел и лицо своего друга, пастора Кая Мунка, расстрелянного нацистами за то, что он защищал один из самых крепких корней, который небо пустило в людях — свободу, подобную в каждом сердце прикосновению Бога. Он видел на рубеже веков индейцев из Вайоминга, которых еще можно было спасти, но их предпочли оставить в резервациях погибать от алкоголя, сифилиса и чехотки. Видел коралловые рифы Австралии, куда поехал, чтобы дать отдых глазам и вернуть себе бодрость, ибо человек еще не успел замахнуться на эти две тысячи километров кораллов, полных удивительной первозданной жизни видел свою борьбу против эрозии почвы, загубленной интенсивной обработкой. Перквист, изгнанный из одних стран, нежелательный гость в других, исключенный из такого-то института, из такой-то академии, а потом, десять лет спустя, когда факты доказали его правоту, приглашенный снова занять свой пост, Правда, слишком поздно, словно официальные лавры могли искупить совершенные преступления, и лишь преклонные годы и эксцентричность обеспечивали ему теперь некоторое снисходительное признание. Этот старый бунтарь Перквист, эта упрямая башка, все никак не уймется. Сколько борьбы, сколько усилий? И по-прежнему приходится защищать живые корни, все их неожиданные ответвления, поразительные по своему многообразию и жизнестойкости, оберегать их без отдыха и срока. Даже Всемирная ассоциация по защите фауны и флоры и та не желала о нем слышать. Пришлось покинуть ее руководящий совет, где не одобряли его методы, критиковали за максимализм и вмешательство в политические схватки. И это было верно. Корни бесчисленны, красота их бесконечна и разнообразна, и некоторые накрепко вросли в человеческую душу. Беспрестанное, мучительное стремление ввысь и вперед, тяга к беспредельности, жажда, предчувствие чего-то непостижимого — неистребимая надежда. Все это, сведенное к человеческим масштабам, есть потребность в достоинстве. Свобода, равенство, братство, достоинство. Нет корней более глубоких и более хрупких. Перквист всегда непреклонно выполнял свою миссию натуралиста и постоянно вставал на пути у тех, Кто хотел выкорчивать из земли эти корни? Забот по-прежнему предостаточно, а он так стар. «Однако злость, кажется, питает силы», — подумал он. «Вероятно, у меня их еще на какое-то время хватит». Квист почувствовал на своем плече чью-то руку. Джонни Форсайт. «Да. Я...» Пытаюсь объяснить этому молодому человеку, что мы здесь делаем. В слонов он не верит. Не верит, что они нас действительно интересуют, что остальное нам не важно. Он говорит, что, может, для мореля это и так, он ведь сумасшедший, но что есть более насущные задачи, что надо защищать другое, например, законные потребности народов. — Я объяснил, что касается меня лично, то я удрал к слонам только потому, что больше не знал, куда деваться. — А ты? — Ну, а у меня, — сказал Перквист, — как всегда серьезно и протяжно, так что трудно было заподозрить шутку. Задание Музея естественной истории в Копенгагене. Вот и все. Незадолго до захода солнца, Они увидели, что им навстречу едет какой-то грузовик, и Морель вылез, чтобы помочь Дало разъехаться на узкой дороге. Они не боялись, что их узнают. Старые фотографии с удостоверением личности, которые были разосланы повсюду, имели мало общего с нынешним обликом партизан. Водитель грузовика оказался португальцем по фамилии Саншили. Он возвращался домой и рискнул поехать по дороге, которую двухчасовой дождь может сделать совершенно непроезжей. Причем как раз тогда, когда власти готовились укреплять плотины. Торопился к жене, которая рожала в Нгуеле, где у него склад. Это будет десятый ребенок. Они покурили и поболтали, стоя посреди дороги. Португалец жаловался что дела идут неважно. «Я экспортирую слоновую кость», — сказал он. «Ну, сами понимаете, при всех этих нынешних пластмассах...» Морель, почесывая щеку, внимательно его разглядывал. «Что же, — сказал он, поколебавшись, — желаю вашим десятерым детям и последующим, чтобы вы не встретили на своем пути Мореля. Он вам кое-что поукоротит». Маленький португалец затрясся от смеха. — Здорово сказано, непременно жене расскажу. Признаюсь, мне вовсе не улыбается его встретить. — Вы же понимаете, я самый крупный торговец слоновой кости в районе. Ну, рад был познакомиться. — Возьмите, вот моя карточка. Если когда-нибудь проедете через Нагуэли... «Непременно», — примину, сказал Морель. — Обещаю. — Говорите, склад ваш там? «Ну да, как раз на съезде. Не ошибетесь, там указано мое имя. Добро пожаловать. Всего хорошего и, может быть, до скорой встречи». Морель поглядел ему вслед, а потом забрался в грузовик.